Глава 18 Тайра Массару сидел за своим рабочим столом в многоэтажном здании Министерства Земли, Инфраструктуры, Транспорта и Туризма. И хоть технически это здание принадлежало государству, являясь министром, заправлял здесь именно он, а до него его отец, дед, прадед. 200 лет род Тайра занимают данный пост и отдавать его не собираются. В данный момент Масару, поставив локти на стол и сцепив ладони в замок, пристально смотрел на Нагасуна-Хику Юшимицу, главу клана Нагасуна-Хику. Прибыл тот по рабочему вопросу, желая обсудить контракт на доставку экспортной тяжелой военной техники к месту назначения. Клан Нагасуна-Хику в основном занимается именно грузоперевозками, так что госконтракт для них лакомая добыча. Впрочем, он для кого угодно такой, но Нагасуна Хику, являясь одним из лидеров в этой сфере наравне с Фудзивара, может выполнить контракт быстрее и качественнее других. Вообще-то Масару думал, что к нему еще и Фудзивара обратятся, что позволит ему немного подзаработать на их конкуренции, но последние полностью проигнорировали данное дело. Масару считал, что это неразумно с их стороны. Пусть даже они сейчас готовятся к войне, Заниматься обычным бизнесом — это не должно мешать. Но что есть, то есть. — Эм, Масару-сан? — слегка удивленно спросил Юшемицу. — У меня что-то на лице? — За неимением достойных конкурентов я передам контракт вам, — произнес Тайра, чем удивил Нагасунахику. Не результатом переговоров, а скоростью принятия решения. Все-таки он только-только высказал свою просьбу и был готов к торгам минимум минут на 30. А сейчас, раз уж мы с вами встретились, хочу поговорить о другом. — Внимательно слушаю, Масарусан, ответил Нагасуна-хику. Он был все еще немного удивлен, правда, теперь уже сменой темы, но при этом задвинул свое удивление куда подальше, изобразив внимательность. «Что вы думаете о создаваемом альянсе Аматеру?» — спросил Масару. На этот раз удивление все же вылезло на лицо Юшимицу, заставив его слегка приподнять брови. «Клан Нагасунахику тревожится по этому поводу», — ответил Юшимицу. «Пусть, судя по всему, их цель не наш клан, но основная база их войск явно будет расположена на Калимантане, скорее всего, на родовых землях Аматеру». А это очень недалеко от наших территорий. Вряд ли кто-то сможет дать гарантии, что Альянс между делом не задумается о получении дополнительной прибыли. Вряд ли, как по мне, — заметил Тайра. Аматыра уже не раз доказывал, что не является малолетним неадекватным. Ему просто невыгодно на вас нападать. Да и конфликт ваш... — поджал он губы. «Мы тоже так считаем, но перестраховаться не помешает», — ответил Юшимицу. На самом деле Масару поступил бы так же на месте Нагасуна Хику, если бы его земли стоили того, чтобы на них нападать. Ради небольшого кусочка гора Матеру точно не станут объявлять войну роду Тайра. Да и, обращаясь к Нагасуна Хику, он не договорил, но у него сложилось впечатление — что нынешний глава рода Аматеру довольно практичный тип. Даже не так. Он практичный пессимист. Попытки его убить или личные оскорбления воспринимаются им как рабочий момент. Как будто уже сотни раз такое происходило, и он привык. Хм. Иначе говоря, нападки на него лично для Аматеру Синдзи не более чем информация — которые он использует для корректировки своего отношения к тому или иному человеку в будущем. Отношение, на которое влияет очень много различных факторов. Между Тайро и Аматеру не произошло ничего, что могло бы привести к войне. Различным пакостям, да, но не войне. С Нагасуна Хико сложнее. Они чуть не стали причиной крушения его планов. Серьезных планов но опять же планов конкретно Аматеру Синзи. Его род там участвовал постольку-поскольку, пусть со стороны и кажется иначе. Да и погибли из-за Нагасуна Хико в основном наемники. Плюс их клан уже понес моральные и репутационные потери после той неудачи. Тай рассчитал, что парень обязательно, если и не отомстит, то нанесет удар, напомнив Нагасуна Хико их давний ход – но только тогда, когда будет подходящий момент. То есть для Аматеру это не должно ничего стоить. Пока что такого момента не подворачивалось. Но война... Нет, не пойдет он на войну с Нагасуна Хику. Стайра у Аматеру и вовсе... Масару ни раз и ни два пытался представить их отношения со стороны Аматеру и выходило не очень приглядно. Правда, сам Масару считал свои действия правильными. Может, не оптимальными, но в условиях имеющейся информации — правильными. Да, знай он будущее и поступил бы иначе, но опять же, какая информация такие и действия? Знай он заранее, что Аматеру нацелились на клан, а не на имперский статус. Эх, насколько же все было бы проще... Увы, но догадываться о том, чего хотят Аматеру, он стал относительно недавно. Да что там догадываться? Сейчас Масару уверен, что Аматеру идут к получению клана. Непонятно только почему таким сложным путем, но тут явно какая-то интрига на пару с императорским родом. Что-то связанное с Западной Малайзией. Ну и Малакским проливом, естественно. Станут ли Аматеру в такой ситуации нападать на Тайра или на Гасунахико? Нет. Определенно нет. Можно ли получить с этого выгоду? Несомненно. Но не в одиночку. И сил маловато. И с политической точки зрения опасно. А вот если взять в союзники какой-нибудь клан, причем именно клан, а не имперский род, В общем, с этим уже можно плясать. Нагасуна Хико в этом плане идеально. Помимо силы, репутации, пусть и немного подпорченной, и статуса клана, они еще и отличные прикрытия от самих Аматеру. Хотя нет, не так. Они те, кто из-за конфликта с Аматеру могут в данной ситуации скрыть свои действия в самом начале, так как имеют полное право опасаться и собирать армию в единый кулак. Плюс Нагасуна Хико имеют родовые земли на Калимантане, что очень удобно во многих смыслах. Хмм. Если подумать, прикрытие от Аматеру. А ведь есть те, кто может послужить отличным прикрытием. Пауза после ответа Юшимицу затягивалась, но он терпеливо ждал, что ему хочет сказать Тайра. Что ж, не буду ходить вокруг да около, заговорил наконец Массару, после чего слегка улыбнулся и добавил. Если только совсем чуть-чуть. Скажу сразу, то, что я сейчас озвучу, пришло мне в голову несколько минут назад. Это не план. Это даже не предложение. Просто идея, которой я хочу поделиться. И эта идея проста по своей сути. Что вы скажете на то, чтобы использовать альянс-Матеро? В своих целях, ответил Нагасуна Хикуни сразу, что было предсказуемо. Однажды они уже пытались использовать Аматеру, и что из этого получилось, обсуждала вся Япония, да и не только Япония. Скажу, что Аматеру Синзи не тот человек, с которым можно играть в такие игры, произнес он наконец и клан Нагасуна-Хику прочувствовал это на своем опыте. Тем не менее, я достаточно любопытен, чтобы выслушать детали вашего плана. Что ж, тогда сразу уточню, — чуть расслабился Масару. — Роль локомотива и собирателя шишек я собираюсь отдать совсем другому клану. Мы с вами будем отрабатывать обычных конкурентов, которые хотят подзаработать. «Вообще-то Райдон приехал ко мне по делам Альянса. Именно он будет номинальным лидером отряда операторов-беспилотников, которых выделяют Охаяси. Номинальным лидером он будет потому, что опыта таких операций у него нет. Ни опыта, ни знаний. Не готовила его жизнь к подобному. Он это прекрасно понимал, вот и рвал жопу, пытаясь набраться хотя бы знаний, чтобы пусть и под конец войны, но убрать номинальный статус». Из-за этого Рэй и зачистил ко мне. Обсуждали мы, в общем-то, всякую ерунду по типу координации подразделений, тактики и обеспечения. Ерунду для меня, так как я знал, что этими вещами занимаются другие люди, а Рэй просто пытается вникнуть в ситуацию и не выглядеть совсем уж профаном. Времени на подобное обсуждение уходило немного, так что Райдон частенько после этого просто подружески общался со мной и моей семьей. Рейка даже затянула его в свою киберкоманду, где он показал себя, на удивление, неплохо. Не супер, но ворчала на него Рейка не чаще, чем на других. «Будь мы в Токио, и он не засиживался бы у нас, не так часто, во всяком случае, но ехать в другой город только ради плюс-минус часа разговоров, а в какой-то момент Рей вовсе ко мне переехал». Просто мне подумалось, что связаться от меня со своими людьми ему будет проще, чем из Токио с очень занятым мной. Но и предложил ему временно поменять место жительства. И если он предложение воспринял положительно, то Анеко, которая чаще всего сопровождала брата в поездках, была, как мне кажется, недовольна. Как пояснил Райдон, ей-то никто здесь жить не предлагал, то есть и поводов сюда скататься у нее будет гораздо меньше». Я такого не понимаю. Ну, хочешь ты приехать в гости к другу, ну так приезжай. Ладно, бог с ним, давлеют над тобой какие-то аристократические заморочки, но к брату-то ты съездить можешь? Так чего морщишься? На это Рэй пояснил, что это уже ее личные тараканы. Сложно понять, что в голове у женщины, особенно влюбленной, но чисто технически ничто не мешает ей навещать младшего брата. Как-то раз, идя на обед, пересекся с Райдоном и Рахой в коридоре. Эти двое, мило общаясь, направлялись туда же, куда и я, то есть в столовую. Меня они не заметили, так как шел я позади. Болтала в основном Раха, а Рэй ее просто слушал, вставляя свои комментарии. Чуть ускорившись, догнал парочку, после чего пошли уже все вместе. Но при этом меня не отпускала мысль, что эти двое довольно сильно сблизились. Они и раньше-то неплохо ладили, а после того, как Рэй остался у нас, я стал видеть их вместе все чаще и чаще. М -м -м, если подумать, Раха даже иногда приходит поболеть за команду Рейки, когда той удается затянуть к себе Райдона. Не всегда признаю, но раньше-то ее и вовсе все эти компьютерные игрушки не интересовали. Интересная ситуация складывается. Рэй! окликнул я его после обеда. «Давай пройдемся». Конечно, на его лице не вылезло удивленное выражение. Но судя по тому, что он на полторы секунды замер на месте, мое предложение явно застало его врасплох. «У тебя какое-то дело?» — подошел он ко мне. После чего мы направились вперед по коридору. «Да», — ответил я уже на ходу. «Не знаю еще, насколько серьезно». Хм, «Уже любопытно хмыкнул он». «О чем ты хотел поговорить?» «О Рахе», — ответил я, бросив на него взгляд. Вот теперь он удивился. «А что с ней не так?» — спросил он осторожно. «Она чистая кровь», — пожал я плечами. «Я знаю...» — начал он. «Стоп! Ты ведь не намекаешь, что я общаюсь с ней только из-за этого?» «Даже если и так, мне какое дело?» — улыбнулся я. «Рэй, не мне говорить о чистой и невинной любви. Вы мне анеку сватаете, постоянно напоминая о ее преданном. Тем не менее, мне хотелось бы уточнить, у тебя какие-то планы на Раху или вы просто друзья? Мне это нужно для понимания ситуации. Хотелось бы знать, к чему готовиться». «А ее судьба тебя совсем не интересует?» — улыбнулся Рэй. Ты порой почему-то хочешь казаться хуже, чем есть на самом деле. Я в любом случае доверяю тебе, бросил я взгляд в дверной проем, мимо которого мы проходили. Не станешь ты ее угнетать? Конечно, не стану, ответил он. Я отвечаю на твой вопрос, она мне нравится. Не потому, что является чистой кровью. Просто замялся он. Не знаю, нравится и все. «Но первую жену выбирает родня», — напомнил я. «Да, да», — вздохнул он. Фудзивара Рен. Хорошая девчонка. Ничего против нее не имею». ты еще и со старостой Тян общался», — улыбнулся я. «Да брось», — нахмурился он. «Ну, сходил я с ней на прием разок, и что? Жениться на ней из-за этого?» «То есть лично твой выбор — это только Раха», — уточнил я. «Ты как-то...» — засмущался он. Как-то слишком торопишь события. Дай мне время. Она мне нравится, с ней комфортно, но... Но демон и сын, я с ней знаком, всего ничего. Близко знаком, уточнил он. Дай в себе разобраться. Грань я не переступлю, не волнуйся. Что ж, разбирайся, глянул я на него. Но если что, я не против вашей свадьбы. О, понятно. «Учту, Усин», — ответил он слегка растерянно. «Мне все равно надо позаботиться о ее будущем. А ты отличный для нее вариант. Внес я чуть больше ясности. Во всех смыслах». «Просто дай мне время», — вздохнул он. Подготовка к войне шла высокими темпами, и на момент разговора с Райдоном находилась на стадии готовности переброски войск на Калимантан. Не только войска Матеру, но и всех остальных членов Альянса. Даже Фудзивару, у которых там есть свои земли, не держали на них все свои войска, как, собственно, и Куяма Саматеру. Да, основные наши силы были там, но все-таки не все. А для войны с Филиппинами нам потребуется как раз все, что у нас есть. Почти все. Кое-что и дома оставить надо. Ну и английские кланы, понятное дело, стартуют со своих территорий. Наемный отряд, принявший свои окончательные очертания, последует на Филиппины позже. Как ни крути, боевая эффективность у него очень слабая, нужно больше времени на тренировки и слаживание. Тем не менее, уже то, что есть, мне нравилось. Людей совсем без опыта в отряд не брали, хватало и тех, кто так или иначе уже бегал с оружием. Отряд численностью в 20 тысяч человек состоял либо из бывших наемников, либо из бывших военных. Последних гораздо больше. Основная часть отряда была представлена такусимцами, а в этом городе чуть ли не три четверти мужского населения служили. Правда, в молодости и недолго. Меньшая часть отряда, примерно пять тысяч, ранее была самостоятельными наемниками. Причем половина от этого числа иностранцы. И кого там только не было, черт возьми, от русских до парочки эфиопов. Последние вообще какие-то монстры. Два 61-летних брата, четыре года назад взявших ранг мастера. Простолюдины, которые еще в молодости сумели стать телохранителями своего императора, но потерявшие его лет 15 назад. Эфиопия, которая в этом мире нифига не страна третьего мира, а очень даже древнее и серьезное государство, совсем недавно по историческим меркам пережила смену династии. Вот в центре этого переворота наши два эфиопа и оказались. По словам стариков, они выжили только потому, что их император в последний момент, когда уже было ясно, что род не спасти, отпустил их. Никаких долгов, никакой мести, просто уходите и помните своего господина. Ну и не служите новой династии. С тех пор эти двое и занимались наемничеством. В основном в находившейся рядом зоне беззакония. В моем прежнем мире те земли называются Сомали и, в общем-то, мало отличаются от того, что я когда-то видел. Так почему же они монстры? Начнем с того, что эти бодрые старички командуют десятитысячным отрядом наемников, которые фактически контролируют свободные земли Сомали. И именно они стали причиной развала двух государств на африканском континенте, на осколках которых появилось три новых. Одно из них появиться не должно было, но старики отстояли право паренька из практически уничтоженного рода стать королем. Помимо своего континента они успели покуролесить на Южноамериканском, где за их голову сейчас дают 1 миллиард долларов. Очень и очень опытные бойцы и полководцы. Но на этом их уникальность не заканчивается. Что бы я там ни декларировал Казуки, за созданием отряда я таки приглядывал и нескольких человек волей-неволей выделил, в том числе, естественно, и этих двоих. Помимо своей биографии, эфиопы были примечательны еще и тем, что владели стихией черного пламени, уникальные стихии, которой обладают лишь эти двое. Так что в один из дней я решил скататься на базу наемного отряда и поговорить со стариками. Необходимо было прояснить пару моментов, например, с какого вообще перепуга они решили вступить в отряд, причем лишь вдвоем оставив своих людей на заместителей, которые должны стать командирами, если им удастся наняться ко мне. Войдя в одну из комнат здания, в котором располагался штаб отряда, я почти сразу напрягся. А все из-за двух темных в цветовом плане, гиеноподобных духов, висящих над головами стариков, которые при моем появлении поднялись на ноги. Очень опытные бойцы в количестве двух штук, в ранге мастер с уникальной стихией, которые вполне себе могли предугадать, что с такими личностями я захочу пообщаться лично. Естественно, я напрягся. Виду не показал, но был готов бить насмерть по любому поводу. И что-то такое они явно почувствовали, так как вздрогнули, когда я упал на диван и окинул их взглядом, зацепив при этом духов а потом синхронно упали на колени, приложив лбы к полу. Идиоты! Я реально чуть не вдарил по ним сферой давления, когда они только начали движение. «Приветствуем покорителя атлантов!» произнес на английском старший, судя по тем фотографиям, которые я изучил, из братьев, Уорку Мрагна. Братья Мрагна молят о прощении повелителя и просят усмирить свой гнев. Также, не поднимая головы, произнес младший Ишету. ⁇ За что просите? ⁇⁇ спросил я спокойно. ⁇ Эти недостойные не знают, чем успели вас разгневать, Великий ⁇,⁇ ответил Уорку. ⁇ Ладно, забыли про злость, ⁇ потер я лоб. Начнем с того, что Атлантиду покорили не в мою смену, так что я к этому не причастен. «Духи поведали, что вы из тех самых, — великий произнес Уорку, по-прежнему не поднимая головы. — Тех, кто попирает землю, они ходят по ней. — Ведьмины пастухи, что хранят равновесие, — добавил Ишету. Окинув взглядом комнату, порадовался, что мы в ней одни. — Аматеру, конечно, великий, я тоже не промах, но такое почтение смущает. «Послушайте», — вздохнул я, — «вы ведь современные люди, не дикари какие-нибудь. Давайте вы все-таки встанете с колена и сядете на стулья. Все эти великие и повелители оставьте при себе. Мне хватит и стандартного обращения». «Как мы можем?» — начал Орку. «Вы меня перед людьми позорить решили», — прервал я его. «Встаньте уже!» И они встали. Помялись немного, после чего сели обратно на стулья. «Прошу простить, милорд», — произнес Уорку, — «не каждый день встречаешься с легендой, о которой тебе к тому же и рассказывали-то не люди», — кивнул он себе за спину. «Проехали», — чуть поморщился я. «У меня к вам много вопросов, но сначала давайте поговорим о насущном. С какой стати столь выдающимся людям вроде вас наниматься в наемный отряд Аматеру?» «Мы, как и все остальные, желаем лучшего для своих семей», — ответил Орку. «Да, у нас много денег, много сил и влияния в своем регионе. Но это все не то. Ненадежность». Само собой, чувство лжи я включил заранее. «Вы не договариваете», — произнес я. «Дайте более четкий ответ. Для чего вы здесь?» Ответили они не сразу перед этим переглянувшись. «Мы понимаем, что ваша должность предполагает циничность, милорд», — заговорил Уорку. «Но прошу, поверьте нам. Мы пришли сюда потому, что ищем достойного господина. Здорово, конечно, быть самому по себе, но пустота в душе из-за отсутствия цели в жизни довольно неприятна». «И вспомнили вы об этом только сейчас», — улыбнулся я. «Как удобно». На это они вновь переглянулись. «Это всегда было нашей целью, милорд», — ответил Уорку. «Просто подходящего господина найти не могли». «Много где искали», милорд, — милорд, добавил Ишету. «А год назад стало совсем не в моготу», — продолжил Уорку. «Так получилось, что мы встретили правнука нашего прежнего господина. Случайно. А ведь их род считался уничтоженным. Мы...» — запнулся он. Мы думали, что нашли того, кто поведет нас, — вклинился Ишету. В итоге Малец решил нас продать. Возможно, скажи мы ему о своем решении попроситься в услужение, все повернулось бы иначе, но так даже лучше. Человек успел показать свое нутро. Мы ведь к нему сразу по-хорошему отнеслись, помогали. А он ответил предательством. Не понимаю я таких людей. Сто раз об этом говорил и повторю в 101-й. Не понимаю. Но что вам просто не живется? У вас же все есть. Зачем вам самим отдавать себя в руки другого человека? И ведь их даже уникумами в этом отношении не назовешь. Таких людей в этом мире полно. И да, они не врали. «Служба», — вздохнул я, глядя в потолок. Добиться права сражаться рядом с Аматеру не так уж и трудно. А вот сражаться от лица Аматеру — уже совсем другой уровень. Подобное право нужно заслужить. Самую малость пафосна, но сейчас так и нужно. Я не дурак отказываться от подобных людей, но и просто принять их не могу. Вот пусть сначала и повоюют на Филиппинах, а там видно будет... Мое чувство лжи не панацея, как и любой детектор лжи. Пусть даже у меня с точностью все в порядке. Остается ведь еще изменчивость самих людей, их характеры. Сегодня он искренне желает служить, а завтра случается что-то, что меняет его убеждения. Сегодня он рвется в бой, а завтра трусливо жмется под столом скуля от ужаса. Проверка необходима. Пусть даже простейшая. «Мы понимаем, милорд», — ответил Уорку. «Мы просим лишь шанса». «Что ж, шанс у вас будет», — хмыкнул я. На этом наш разговор, в общем-то, и закончился. Мне было очень любопытно, что за духи над ними висели, но всему свое время, в том числе и любопытству. Позднее я узнал, что духов симбионтов им приживил деревенский шаман, когда они были мелкими пацанами. Сделал он это не по доброте душевной, а в качестве последней проверки перед такой же операцией на самом себе. Только вот если с детьми все получилось, то старик почему-то помер, причем в мучениях. Эти самые духи, к слову, и делают их пламя черным. В итоге, забегая чуть вперед, я поставил их во главе двух бригад по пять тысяч человек. Привычный им формат, так что уверенно они справятся. «Еще пять тысяч я разделил на два полка и назначил туда Святого и Куроду». И Дикий и Кролик, и Лупоглазик, бывший когда-то папой кроликом, были в шоке от назначения. Не привыкли они командовать таким количеством войск, особенно бывший капитан полиции Курода Асао. Но где-то же им надо набираться опыта. Вот пусть и тренируются на кошках. Оставшихся людей разделили на полки и поставили над ними самих наемников». Ну и общее командование осталось за Беркутовым. Ну а чуть позднее началась переброска основных сил Альянса Аматеру на Калимантан. После чего аристократическое общество Японии заметно растерялось, так как помимо известных игроков туда начали перевозить свои войска и кланы Хоккайдо. Удивительно, но северяне умудрились до последнего скрывать свою подготовку к войне. Мой шпион в стане императорского рода, откликающийся на имя Нарухиту, рассказал, что никогда до этого не видел у отца столь занимательного выражения лица, больше всего походившего одновременно на неверие и удивление. Пусть доказательств и не было, но на их уровне многие были уверены, что часть покушений на меня в недавнем прошлом организовали именно кланы Хоккайдо. А еще они были уверены, что я об этом в курсе. Степень растерянности императора можно понять по тому факту, что он приказал сыну рассказать мне о попытках северян меня убить, побыть немного капитаном очевидностью. Собственно, из-за этого Нарухита в тот раз со мной и связался. Случались и неожиданности. Как неприятные, например, шторм, который проще было переждать в порту, чем прокладывать новый, более длинный маршрут, так и странные последнему относилось письмо от главы рода Тайра, пришедшее мне через неделю после начала сбора войск. «Надеюсь, ты понимаешь, что наши отношения не достигли той точки, после которой следует война. Но на всякий случай я буду готов». А на следующий день мне сообщили, что Тайра собирают войска. «Серьезно? Это что, провокация?» Просто только дурак на моем месте решится использовать альянс для нападения на Тайра. Начнем с того, что половина альянса просто выпадет из обоймы в этом случае. И закончим тем, что я вообще не понимаю, зачем мне нападать на них. Какой в этом смысл? Что я с этого приобрету? Ладно, Нагасуна Хико, который уже несколько месяцев держит свои войска в готовности. Их хотя бы понять можно, пусть я и не считаю нападение на них выгодным. «Но Тайра-то куда лезут?» «Тойо Томи тоже можно понять, пусть и с трудом. Они не могут не знать, что я в последнее время пытался им помочь, но мало ли что у них в головах. Я бы тоже параноил на их месте. Слишком уж непоследовательны мои действия. Да, о причинах они в курсе, но я изначально должен был поступить иначе. Не смотреть на друга, который по сути предал, а бить на уничтожение». То есть, если забыть про чувства и включить логику, я просто не смог их добить, сил не хватило. А помогаю... Да мало ли какой план у этого, Аматеру. Репортер со своим оператором напал на меня, когда я выходил из здания имперской таможенной службы, где решал мелкие вопросы, связанные с поставками полупроводников для Шидо Тимору. Точнее, ее дочерней компании Емасита Корп, которая железом и занимается. Аматерусама. Русама! Аматэ ответьте на пару вопросов!» пытался пробиться ко мне репортер. Сделать ему это мешали два парня из моей охраны. Бросив взгляд на этого индивидуума, не останавливаясь, я произнес. «Никаких интервью!» и, больше не обращая на него внимания, направился в сторону стоящей неподалеку машины. «Всего пара вопросов! Аматерусама, надрывался за спиной репортер. «Я не займу у вас много времени!» Сев в машину, прикрыл глаза и ровно через полторы секунды отдал распоряжение Сайджуну. Котома Акинари. «Сегодня я обещал поучаствовать в мероприятии его компании, где, помимо прочего, будет представлена третья часть шутера «О Фужезун. Эх, блин, а ведь совсем недавно, если подумать, я и сам с нетерпением ждал этой игры». Тихо вздохнув, прислонил голову к боковому стеклу и принялся решать, что теперь делать. Начнем с того, что никакого оператора не было. Вместо него рядом с репортером я видел призрачную фигуру в виде человека с камерой. А сам репортер носил точно такую же призрачную одежду. Его лицо, сама собственная одежда, даже микрофон, который он протягивал в мою сторону, все это было иллюзией. Обычные люди наверняка видели человека с черными волосами, в деловом костюме и плаще. Я же видел, что под этой маской находился азиат-блондин в брюках и черной водолазке. Похоже, меня посетил тот самый Китсуна из клана иллюзорного пламени. Зачем? Чего он пытался добиться? Явно не интервью взять. Познакомиться? Но он не мог не понимать, что в образе репортера это ему не удастся. А если в этом и смысл? Ему не нужно было говорить со мной. Возможно, он хотел показать себя. Посмотреть, что я замечу, и замечу ли что-то вообще. Тупо разведка. Если я начну искать его, а эмблема на микрофоне соответствовала эмблеме «Токио Асами», он бы понял, что я что-то заметил. Правда, для этого нужны связи в телекомпании. Или хорошая подготовка, которая таки приведет меня к кому-то, но этот кто-то будет не при делах. Останется просто следить за этим человеком, что проще, чем налаживать связи. Впрочем, что я вообще знаю про этого Кицуна? Может, нужные связи он еще до моего рождения наладил? Да и про возможности магии не стоит забывать. В общем, стоит мне только начать его искать, это сразу покажет ему, что я что-то заметил. То есть, не искать? Видимо, да. Все-таки надо понимать, что это существо я вряд ли найду. Он как минимум столетиями скрывается от других йокаев. Понятно, что он в первую очередь свою принадлежность к иллюзорному клану скрывает. Но и без этого... Про Байху, к примеру, Хирану узнала, а вот про то, что у древнего есть ручной Кицуны, нет. И я поспрашивал остальных йокаев, никто из них о нем не слышал. Вот и пусть кто-нибудь попробует убедить меня, что он не умеет скрываться. И что мне теперь со всем этим делать? Ждать, пока он нападет уже по-настоящему, а не в виде репортера? Он ведь как пить-дать сделает это в самый неподходящий момент. Искать не получится, ждать рискованно. Дерьмище. А может... Пришедшая в голову мысль была интересна, но непонятно, как ее осуществить. Тем не менее, если ты точно знаешь, что противник нападет, можно ведь хоть как-то подготовиться. В обычной ситуации, для выживания, я же, если он на уровне байху, порубаю его на лоскуты в любом случае и при любом раскладе. Проблема тут в том, что он может помешать своим нападениям чему-нибудь важному. Сначала я подумал о том, что готовиться нужно к тому, чтобы его вычислить и по возможности отогнать силами других бойцов. А вот потом мне и пришла в голову та самая мысль. А может, попробовать его поймать? Только как это сделать? Я бы мог отрубить ему руки-ноги, пусть он даже сильнее байху или имеет более неудобные для меня способности. Можно, пусть и с проблемами, но избить его до обморочного состояния. А потом-то что? Смотреть, как он убивает себя? У меня нет возможности помешать этому. Точнее, я не могу сходу придумать способ, но в таком случае можно спросить специалиста: к тому же, этот специалист тоже Кицуна. Блин, скорей бы домой. А ведь мне после мероприятия о Кинаре еще в торговую палату ехать, а в конце дня было бы неплохо доехать уже до своей верфи, а то уже который месяц откладываю. И все бы ничего, но я ведь сам их предупреждал, что приеду. Бедные работяги, инженеры и сам Немота Каору лично уже столько времени сидят, как на иголках. Знаю, потому что отец Немота за эти месяцы девять раз так или иначе пытался выяснить, когда я уже приеду. Обычно в конце наших деловых разговоров и очень осторожно, но сам факт. Типа мой приезд воодушевит работников. Угу, воодушевит. Очень редко приезд начальника кого-то там воодушевляет. В хорошем смысле слова я имею в виду. Эх... «Не спите, босс, мы подъезжаем», — вывел меня из раздумий голос Сайджуна. Отвечать я не стал, просто оторвал от стекла голову и выпрямился на пассажирском сиденье. Покатался и ладно. Отдых закончился. Пора за работу.